Глава 14. В пещере была чёрная дверь, чуть-чуть приоткрытая. Крэк из осторожности вынул оружие и тихонько стал входить внутрь, всё время повторяя: "Сумур, сумур, это я, Крэк, это я". Но все предосторожности оказались излишними. Внутри пещеры виднелась комната, хорошо оборудованная, но в чём-то до да истерически неприятная. На диковатого вида кровати лежал человек в длинной фиолетовой рубашке и в летних помятых штанах. На кровати, на стуле, на одежде пятна крови. Голова его покоилась на большой подушке и казалась была сама по себе. Светло-зелёные глаза искрились, щёки впали, Но Самур улыбался. Я знал, что ты придёшь, Крек. Ты ищешь меня, точнее, омст. Ты прав. Я стал им. Всё кончено. Крек деловито присел на табуретку. Я вижу, ты в печальном состоянии, Самур. Не ожидал. Я думал, Сперма дьявола это в сущности твоя сперма, сумур. Сумур немного привстал. Не шути так, крек. Мы ведь с тобой друзья со школьных лет. Ты ведь знаешь, с детства лет с 13 меня жгла одна золотая алмазная мечта стать чёртом. Крэк согласно кивнул жирной головой. Ты помнишь, как эта мечта вела меня в юности, я сгорал от этой жажды. И вот результат. Сумур беспомощно развёл руками. Какой результат, тихо спросил Крэк. Меня погубила информация. Доступ к ней к секретным материалам о контакте с демоническими силами. Если б не так, я, может быть, забыл бы о своей мечте и приспособился бы к этой проклятой жизни, к этому черному миражу. Привык бы. Да-да, то, во что ты проник, погубило меня. Мне стало страшно, потому что я понял... Что за этим стоит? Единственная последняя надежда стать чёртом и уйти в их мир. Хи-хи, хихикнул Крэк. Не ты один мечтаешь об этом. Но как достичь? Творить сумасшедшие мерзости слишком мало для такого проекта. Надо что-то изменить здесь. И Крэк указал на голову. Но ты же знаешь, друг, мы школьный, и сумург протянул к реку худые руки. Что для этого я искал омст со спермой дьявола. И я нашёл тогда, ты это знаешь. Я жрал эту сперму и наслаждался. Думал, что выдержу всё. И тогда награда. Я сброшу человеческую оболочку. Плюнул в лицо этой сволочи. И пусть после смерти превращусь в черта, врага нашего рода, как считали в доисторические времена. Ха-ха-ха! И сумуром овладела истерика. Хохот сменялся рыданием. Он бросался на стены и с неистовой злобой кусал свои руки. Лилась кровь, и весь он в фиолетовой длинной рубахе с клокоченными волосами на голове уже превратился, но не в чёрта, а в человеческое существо последнего визга. Коракс сидел как вкопанный, даже присущее ему внутреннее веселье поколебалось. Сумур опустился на четвереньки и весь в крови, слезах и в злобном поту ползал по пещере. Крэг вдруг резко произнес «Успокойся!». Неожиданно Сумур замер на пещерном полу. «Я понял. После немыслимых наслаждений, когда наступила пора самоуничтожения, ты не смог справиться с этим. Если бы справился, стал бы демоном. Они помогали бы тебе». Да, да, сумур поднял креку за чумлённое лицо. Я не могу это остановить, он взвыл. Осталась одна страсть грызть, уничтожать, рвать собственное тело. Не то, чтобы просто убить себя, нет. Умрёшь и всё будет иное, нет. Кусать, и рвать физическое тело, мстить ему, царапать, выть Не умереть, а жить, чтобы истязать своё тело. Я не могу ничего с этим сделать. Оно поглотило меня. Сумурд встал. Посмотри на меня. И Сумурд сбросил рубашку. Крик пошатнулся и закрыл глазки. Тело было изорвано и скусоно в кровапотёках, в свисающих пусках кожи. Сумурд запел. Это были ауфирские народные песни. полулегальные, так как поэзия в эуфире была запрещена, но эти песни почему-то не считались поэзией. К тому же они были древние, и их сочинили сразу после конца света. Крэг прослушал и посоветовал своему школьному другу лечь на кровать. Сумур поплелся к постели, лег и произнес. «Все кончено. Не получилось из меня, черта». Крэг вздохнул. Сумур во внезапной тишине спросил он: "Что-нибудь осталось у тебя?" "Нет. Зачем? Нужная доза уже принята. После неё этот яд уже не воспринимается и не действует. Некоторые хранят его как реликвию, не я. Ничего не осталось. Хочешь обыщи?" Крек тяжело вздохнул. Если бы у меня было, крек, я бы отдал тебе. Мне не надо. Я не жалею. Кто тебя послал? Я уверен, что ты не для себя. Ты не такой. Припадок кончился, и Сумур говорил вполне нормально. Крек серьёзно загрустил. Сразу неудача. Он молчал, погружённый в свои соображения. Сумур тоже молчал. Так, в каком-то диком молчании прошло полчаса. Они были рядом и в то же время бесконечно далеки друг от друга. Вдруг Сумур произнёс: "Надвигается большой беспорядок". Тот был маленький, ничтожный. Сумур начал как-то неестественно двигаться телом на своей одинокой постели. Пальцы его стали потихоньку извиваться и дрожать, как змеи. "Сумур медленно сказал Крек. Если ты считаешь, что у тебя нет надежды остановить это, может быть, будет лучше, если по твоей просьбе я пристрелю тебя по-доброму. Я могу услужить тебе." По старой дружбе. Сумур задумался на минуту. Слово на тень прошла в уме. «Пожалуй, стоит», — согласился Сумур. «Пристрели меня, Крэг. Сам я сделаю это плохо. Да и не в этом моя задача. А ты пристрели». Крэг улыбнулся. «Мне это интересно». «Неприятно, Сумур, но ради тебя. Сожги труп, обещай мне. К тому же среди одичавших не так уж и мало людоедов, и они не знают разницы между живыми и мертвыми». Крэг пожал плечами. «Все может быть в этом мире». Он вынул оружие и быстро, решительно убил Сумура. Потом начал обыскивать пещеру. Лазил в самые тёмные углы, где была слизь и мелкие полугады, залезая в ветхие ящички. Ничего, решительно ничего, бормотал он. Взглянул на друга. Тот лежал, как и положено мёртвому, но Крэк уловил какую-то странную блаженную улыбку, почти неразличимую. Он почувствовал, что с первым дьяволом по-прежнему действует даже в трупе. Ему стало страшно, и он вспотел. Впервые дрожь прошла по всему телу. Он уже видел, чувствовал, что стихия дьявольского наслаждения играет, проходит лёгкой дрожью по трупу, и вот сейчас труп поднимется и станет наслаждаться. И душа праха проснётся, чтобы жить. Крэкт взвизгнул и убежал, забыв о своём обещании сжечь тело. Постепенно петляя по тропе, замедлил бег и уже шёл, погружённый в ужас.